Глава 56? «И этому научу», — спокойно отозвался старик, «и силой управлять, и нравом, заклинать словом и усилием мысли, менять природу существа, подгонять и замедлять течение времени и вот боевая, защитная, дознавательная, поиска и хозяйской руки. Какие еще науки силы ты желаешь для своего сына княже? Князь Радомир подошел к нему так близко, что конец русой бороды князя коснулся широкого рукава старого мага. Владок остался за спиной отца, не решаясь подойти ближе к новому учителю. Казалось бы, старик как старик, но глаза его, странные, глубокие и чёрные, в какой-то момент блеснули радугой, и Влад решил довериться отцу. Радамир умел читать в мыслях, как пописанному, Если задумал зло, старикашка-учитель. Отец тотчас узнает. «Вижу, ты знаешь довольно. Насколько хорош в учении, сам погляжу. Так что не сердись, если на занятия к вам буду приходить. Не из недоверия к тебе, маг Мячеслав, а только из заботы о сыне». Князь бросил быстрый взгляд на напряжённо уставившегося под ноги наследника. Казимеш едва заметно толкнул его локтем, И Влад поднял глаза. «А как ты, высший маг, дошел до того, что по чужим домам на службу нанимаешься?» Прямо спросил князь. «При твоей силе ты, верно, непростой мужик, лапотник. Из какого ты рода? Может, есть за тобой грех, из-за которого от тебя семья отреклась? Земля родная отвергла? Я сам перед тобой душой не кривлю, держу мысли открытыми и от тебя того же прошу». «Владислав, мой единственный сын и наследник, стоишь ли ты, чтобы я доверил тебе его обучение?» Князь придвинулся еще ближе, пристально глядя в странные глаза старика. Тот выдержал испытующий взор чернского господина, глаз не опустил. Ни одна чёрточка не дрогнула на его лице. Старый маг был спокоен, словно не на него сейчас была направлена вся мощь мысли князя Радамира. Хозяин Черны прищурился, кроваво-красной рубин на его венце зажегся и погас. И князь недовольно нахмурился. Не серчай, великий княже, ответил старик, опережая слова, что готовы были слететь с губ господина Черны. Не торопись отказываться от моей науки. Не могу я открыть тебе своих мыслей, если бы мог открыл бы, ничего не скрывая. Одна беда от рождения я таков, закрыта от всех. Зато и пострадал я, и был отлучён от своей семьи. Я из знатного рода, и по рождению я тебе более чем ровня, князь. Но историю своей семьи расскажу тебе, как в храме, в землицин день. Мы были рождены в один день, я и моя сестра, и были так дружны, что никто не думал, что мы разлучимся хоть на минуту. Сестра не уберегла своей девичьей чести и понесла от недостойного, двуличного, лицемерного. Старик задохнулся от негодования. И наш отец не нашел лучшего, как обвинить меня в том, что я не досмотрел за ней. Сестра родила сыновей, и я был приставлен к ним нянькой. А когда они выросли, пришлось мне идти по свету. Я все таки высший князь и не стану тратить силы на обучение младших магов. Так я пришел к твоему двору и предлагаю обменять свои знания на кровь, пищу и твое доверие». «Ты волен испытать меня, как тебе будет угодно, и я клянусь силой, что не пущу своего искусства во вред твоему сыну». Владык увидел, как недовольство на лице отца сменилось задумчивостью. Он хотел шепнуть отцу, чтобы тот отказал от места старику-магу. Пожалуй, Влад не мог бы сказать, что она сторожила его. Слишком мудрые, проницательные, поблёскивающие радугой глаза нового учителя его рассказ или его невозмутимое спокойствие перед лицом Чернского владыки. Но Влад едва удержался от того, чтобы крикнуть «Я не стану у него учиться». Не крикнул лишь потому, что тогда отец спросил бы о причине, и Владислав вынужден был сказать правду. Он испугался. Этот кроткий, невысокий, приземистый старичок с рубином высшего мага в правомухе. При первом же взгляде вызвал в сердце княжича такой страх, что у Влада затряслись руки, и он спрятал вспотевшие ладони за спину. Стоявший рядом с ним Казик ухмыльнулся в пшеничные усы, заметив робость младшего друга, и положил на плечо Влада широкую ладонь. Владислав немного успокоился, хотя и сделал невольно шаг в сторону Беломястовича. Рядом с Казиком было как-то спокойнее. Мечислав тем временем подошел к своему новому ученику. Оглядел Влада с головы до ног, взглядом, каким осматривают лошадей на рынке в Дальней Гате. Кивнул, довольный тем, что увидел. Поднял руку, словно намереваясь погладить Владислава по щеке, и тут, не предупреждая ни единым лишним движением или выражением глаз, не выдав себя, ударил двенадцатилетнего княжича по лицу и одновременно ударил силой, пробивая защиту, которую Владислав совсем недавно научился ставить на мысли и воспоминания. Владык даже подумать не успел. Сами собой шевельнулись руки. Сама собой сгустилась в один миг сила там, где сходятся брови. Юный наследник перехватил руку нового учителя в полуволосе от своего лица и одновременно отбил незримую атаку мысли. И словно сами собой сплелись мысли в простенькое силовое заклятие. Старик лишь стиснул зубы и прикрыл страшные глаза, когда удар Влада достиг цели. «Что ты себе позволяешь, старик?» — возмутился князь, видя, что лишь ловкость сына еще мгновение назад отделяла его от бесчестья. «Твой сын достоин великого жребия, Радомир Чернский», — ответил старик, убирая руку. «Из него может статься вырастет великий и благородный воин и добрый хозяин». Но тех, кому земля много дала, небо искушает и испытывает вдвойне. «Вот и подготовь его к этим испытаниям, маг Мечислав. Грозно нахмурившись, бросил Радомир. «Чтобы мой сын мог стать мне достойной заменой. Но если еще раз увижу, что ты поднял на княжича руку...» Отец замолчал, и Владиславу захотелось вступиться за учителя, который теперь уже не казался ему таким ужасным. Но юноша промолчал, не в силах перечить отцу, а Казимеш не утерпел. «Так как же учение и без палки?» — усмехнулся Казик, подкручивая желтый ус. «Ой, батюшка, бывало, как примется учить, так потом по три дня ни я, ни братец Желик, сесть не можем». Князь не пожелал ответить на шутку, и Казик смущенно отвел глаза. «А если княжеч пожелает ударить меня?» — спокойно спросил старый маг. «На то он и князь будущий, чтобы учить нерадивых слуг и холопов», — ответил Радомир. «А ты и думать не смей, старик, иначе придется тебе искать другой кров. А на старости лет достойное место найти непросто». Князь вышел, поманив за собой Казимежа и оставив наследника наедине с новым учителем. «Не моей руки тебе надо бояться, князь Радомир», — едва слышно шепнул старик.